Осень 2000 года. Москва. Ирина. После той бессонной ночи с вызовом скорой помощи и два дня спустя, когда меня неожиданно настигли давние воспоминания, я попыталась найти старенькую школьную тетрадку с своими ранними стихами. Мне почему-то показалось, что некоторые из них можно будет включить в задуманную мной книгу. Надо в памяти освежить те строчки. Так вот, искала я тетрадь, искала, перерыла антресоли и шкафы в нашей московской квартире и... Ничего не нашла. Да и не мудрено, с той поры пережито два грандиозных переезда. А два переезда чему равны, по русским поговоркам? Правильно, одному пожару. Может, и сгинула в том пожаре тетрадка со стихами, может, и к лучшему. Но сегодня, когда я отвела Лерусю в парк на игровую площадку, а сама поудобнее устроилась с книгой на скамейке, чтобы скоротать час-другой, читать не смогла. «Вспоминай-ка, подруга», — подгоняла я себя. «Не оставляла ли ты какие вещи родителям на хранение, когда выходила замуж за Андрея? Мамы уже нет, а папа женился второй раз. Конечно, его вторая половина могла повыкидывать весь оставшийся от предыдущей семьи хлам. Зачем ей это? А вдруг нет?» Я подошла к телефону-автомату, который стоял тут же во дворе, около детской площадки, и, посматривая на дочь, чтобы не потерять ее из виду, набрала номер папиной квартиры. Мне ответила мачеха. «Да, мачеха». Мамы нет уже четыре года. Всему виной ее сердце. Оно было такое всеобъятное и любящее, что в какой-то момент не выдержал. Когда год назад папа заговорил, что хочет жениться во второй раз, Пришлось мне принять его решение как данность. Не вставать же в позу, да и к чему. Ведь я не хочу портить ему жизнь. Но совсем промолчать я не смогла. Эгоистка, конечно, как и все дети. Состоялся неприятный для меня разговор, в котором я попросила. «Папуля, ты не мог бы с ней жить гражданским браком, без штампа в паспорте?» «Нет, Ириши». Несердечно я воспитывался в то время, когда подобное сожительство было не в чести. Да и моя новая избранница не приемлет никаких гражданских браков. В этом мы с ней схожи. А дети у нее есть, взыграли во мне подозрение, что придется близко соседствовать с совершенно мне незнакомыми людьми, да еще при этом изображать радость от общения. Но тут папа меня порадовал: Нет, она одинокий человек. Супруга давно схоронила. Своих детей никогда не имела, помогала воспитывать двух племянников. Но в последнее время отношения с родным братом стали напряженными из родительского наследства. Но очень часто, к сожалению, завещательные дела разводят близких людей по разные стороны ринга. А где же вы с ней познакомились? Мне хотелось как можно больше узнать о будущей родственнице. Почему ты раньше молчал? Молчал, потому что проверял свои чувства и опасался, что ты не одобришь мой выбор. И, судя по твоей реакции, был прав. Пап, не волнуйся, я взрослый человек, все понимаю. Сумела я взять себя в руки и изобразить понимание. Если честно, у меня самой душа болит, что ты отдельно живешь в Подмосковье. Но ну, не сердись, я за тебя же волнуюсь сейчас. Что за женщина рядом с тобой, какая она, не окажется ли аферисткой, сколько таких случаев. «Не волнуйся, дочь. Я все проверил, прежде чем решиться сделать Светлане Афанасьевне предложение. Она москвичка, имеет свою квартиру, так что преимущественные притязания можешь забыть. Она, конечно, переедет жить ко мне в Подмосковье, сдав свою квартиру в наем. Так ты же все решил, без меня, не поставив в известность. Дала себе знать дочерняя ревность, так что слезы из глаз готовы были брызнуть, но я постаралась их остановить». А слезы появились не случайно. Я никому не рассказывала, что так сильно скучаю по маме. Так мне не хватает в жизни маминого певучего Иришенька. Заботы не хватает, ласковых рук. Конечно, Андрей у меня замечательный, но никто не может заменить маму. Все это вместе и готово было выплеснуться сейчас слезами. Папа, видимо, прочувствовал, что я еле сдерживаюсь, приобнял меня, усадил на скамейку — Этот непростой разговор происходил возле моего подъезда, когда папа приехал погулять с любимой внучкой. От этой нежности я расплакалась. «Ириша, успокойся, пожалуйста. Я же не твоя собственность. Я мужчина, который принимает решения самостоятельно. На платок, вытри слезы, и давай с тобой поговорим спокойно. Устал я в одиночестве мыкаться, а вам не хочу быть обузой». «Познакомились мы с моей будущей женой, а это вопрос решенный, возражения не принимаются, в прошлом году в санатории. Ты ведь даже не спросила по приезду, как папочка отдохнул?» «Ну, извини, извини, это не упрек. Я все понимаю, семья, ребенок, своих проблем навалом. Мне с твоей мамой было очень хорошо. Я ее любил всегда, да и сейчас люблю. Но жизнь продолжается, не суди строго». Так в мою жизнь вошло новое понятие «мачеха». Ничего плохого о ней я не думала, ведь Светлана Афанасьевна взяла на себя ежедневную заботу об отце. Но сейчас, когда я, привычно набрав домашний родительский номер телефона, попала на мачеху, губы мои невольно скривились. Как ни стараюсь, не могу простить ни в чем невиновной женщине, что та заняла место моей любимой мамочки. Я буквально выдавила из себя. «Здравствуйте, Светлана Афанасьевна, не могли бы вы позвать к телефону папу?» «Здравствуй, Ирочка, давненько ты нам не звонила. Как побывали вы втроем у нас в гостях на папин день рождения два месяца назад, так ни слуху, ни духу. А папа-то скучает, только виду не подает. Но я-то знаю все его охи-вздохи. Если честно, я уже начала терять терпение от этой тирады, но мачеха вдруг сменила тон. «Ты уж извини, что на тебя накинулась, Это потому, что Алексей Викторович в булочную вышел. А так бы я при нем и не осмелилась тебя ни в чем упрекнуть. Мальчиха с отцом звали друг друга только по имени-отчеству, что всегда вызывало у меня улыбку. Вот бы еще и меня называли Ирина Алексеевна. Я устыдилась нахлынувшего внезапно и так же легко отступившего гнева и того, что за два месяца, как время-то летит, не удосужилась позвонить отцу, чтобы справиться хотя бы о его здоровье. Светлана Афанасьевна, а как папа себя чувствует? А ты перезвони ему, Ирочка, через час и сама спроси. Конечно, я могу ответить, мне нетрудно. Но как он будет рад услышать твой голос? Хорошо, перезвоню, до свидания. Я повесила трубку на рычаг, а у самой кошки на душе заскреблись. Как нехорошо получилось. Действительно вспоминаю про папу, только когда надобность в чем-то возникает, а так забываю. Не то чтобы забываю совсем, а заботу со своей стороны не проявляю, что ли. Через пару часов, когда я отвела Лерочку домой, покормила и уложила спать, набрала со своего домашнего телефона папин. Он сразу взял трубку, как будто тем и занимался, что ждал неотступно моего звонка, прикорнув на любимом диване. «Папочка, здравствуй, как ты там, как твое здоровье?» «Здравствуй, Риша, Как я по тебе соскучился. А здоровье что ему сделается? Скрепи им помаленьку». «Пап, я тоже рада тебя слышать, только что ж ты сам не звонишь. Ты же знаешь, что Андрей в командировке, поэтому я закопалась домашними делами, с Лерой. Она болела. Я не хотела вам об этом говорить, не хотела, чтобы вы беспокоились, поэтому и не звонила сама». Я уж не стала говорить, что у дочки был ложный круп и пришлось вызывать скорую помощь, но это папу переполошила. «Валерия болела? Как она?» «Теперь все хорошо», — успокоила я его. «Если бы мне понадобилась ваша помощь, то я непременно бы позвонила, а так все обошлось. Мы сегодня с ней даже гулять выходили. Андрей сегодня вечером из командировки приезжает, так что скучать уже не будем». А теперь рассказывай, как ваши дела, чем себя развлекаете. Да как-то неудобно тебя тревожить своими звонками. Мне теперь, когда услышала о болезни Лерочки, и рассказывать совестно. Мы развлекались, а внучка, оказывается, болела. А так, конечно, уж не сидим дома. Светлана Афанасьевна не домоседка, сама знаешь. Москвички, они все легки на подъем. И на спектакль на днях ходили в «Наш дом культуры», и в консерваторию в Москву съездили, а в прошедшие выходные на выставку картин Пикассо. ты должна знать, реклама по всей столице расклеена. Привезли в Москву его полотна из разных музеев. Я, правда, его творчество не очень уважаю. По мне, так только раннего Пикассо и можно смотреть, а его герника мне непонятно. Но нужно же приобщаться к творениям гениев. Так меня Светлана Афанасьевна напутствовала. «О, у вас насыщенная жизнь». «Да уж, насыщенная». «Так ты говоришь, что Лерочка выздоровела? Когда с ней гулять можно будет, ты позвони, хорошо?» «С Лерой все нормально. Только я теперь ее всякими занятиями и кружками нагрузила, чтобы ребенок развивался, даже не посещая детский сад. С первого числа начнем ходить». «Иришенька, ты смотри, не переусердствуй с Лерой». А то знаю я ваше поколение. Вздохнуть ребенку не даете с вашими кружками. Но ты тоже мне говори. Я с ней на кружки схожу, пока ты своими делами занята. Пап, спасибо. Непременно воспользуюсь твоим предложением. Давай, дочка Лись, что от папы понадобилось? Я ведь знаю, что просто так звонить мне не станешь. Папуля, ты, как всегда, проницателен». «но мне действительно приятно поговорить с тобой безо всяких поводов». «Ладно, ладно, подлиза, в чем дело-то?» «Папа, а ты не помнишь, не оставляла ли я у вас каких-нибудь своих вещей перед последним переездом?» «Нет, Ириш, сразу и не упомню. Теперь тут Светлана Афанасьевна командует. Ты у нее спрашивала?» «Еще не успела, я думала, ты знаешь. А что тебе понадобилось, что ты потеряла?» Старые записи свои хотела посмотреть, дневники. может что и сохранилось. Нужно на балконе посмотреть. Вон мне жена знаки делает, чтобы завтра к нам на ужин приходили. Сама и посмотришь, завтра суббота. Вы никуда не собирались? Как тебе наше предложение? Придете? Сейчас Андрею перезвоню. Он не любит, когда я без него решение принимаю. Давай, давай, звони, жду ответа. И первый положил трубку. Я призадумалась, а ведь точно, когда я замуж за Андрея вышла, собрала свои девичьи дневники, фотографии и к родителям отправила, чтобы не возить за собой по разным квартирам. Не хотелось, чтобы они на глаза мужу попадались, к чему. Мужчина — народ странный, может приревновать к моим старым любовям. Скажет, для кого-то любовные верши кропала, а мне и строчечки не удосужилось. И хотя это будет неправда, ведь много моих стихов написано о нашей семье, о моей любви к мужу Андрею, а доченьке. Но зачем тратить время на пустую полемику? Конечно, в ранних моих стихах больше чувств, эмоций, но это никоим образом не значит, что Андрея я люблю меньше других или не так сильно. Вовсе нет. Замуж я вышла по любви, по большой любви. Но прошлые стихи мужу старалась не показывать. Неужели они сохранились? А в голове уже звучали позабытые, но оттаившие строки, Написанный Бог весть когда, видимо, в прошлой жизни. «Ты помнишь наше странное знакомство? Ты помнишь, как нам было хорошо? Как рано утром я ловила солнце, И не было проблем, не донимал никто? Ты помнишь вечер тот или не помнишь? Мне было все равно, не стану лгать. Теперь ты дальше от меня уходишь, Тех дней немного, можно сосчитать. Ты был в восторге от меня, я знала, А как ты на меня тогда смотрел?» Если б я чуть жарче обнимала, то в пламени ты просто бы сгорел. Это для него было написано, для Владимира Михайловича Фролова. А сколько еще стихов сотворено в тот год? Интересно посмотреть.